Глава 26 Дом, милый дом. Хорошо-то как. Как же прекрасно после расставания встреча с любимой. Кроватью, я имею в виду. Лионесса, у которой была отдельная квартира, увела мага. Прежде чем его можно будет использовать для чего-то полезного, нужно научить вести себя и оценить способности. Да и переодеть не помешает. Гномёнка забрали оборотни. Лионесса предлагала пока разместить у себя, но суровые мужики заверили, что позаботятся о пацане как следует. Они ему определённо симпатизировали. И начинающий жрец отвечал тем же. Кошкин тоже отбыл к себе. Его, в конце концов, жена ждёт, которой ещё нужно предъявить отчёт и опись. «Впереди разбирательство и делёжка трофеев, но это впереди, а пока спать». И пока что в одиночку, несмотря на намёки Кэтти. Время на Земле шло примерно вдвое медленнее так что у нас здесь прошло всего пять дней, однако именно в это время звонили родители. Блин, с ними ещё нужно объясняться, а по телефону это не катит. Не застав меня, они перезвонили дяде. Перед ним-то я отмазался, но с ним можно встретиться лично. К тому же родителям я врать не хотел, лучше рассказать, как есть. Но по телефону или даже по скайпу доказательства не предъявить, по крайней мере убедительные. А без них разговор не имел смысла. Однако с этим нужно что-то предпринять. Раздел трофеев прошел мне без трений и напряженки, но в целом вполне гладко я опасался худшего. Пришлось, правда, уступить немного искре обмен на учебники для нового рекрута, да к тому же мне могут пригодиться, наверное, и услуги нанятого ими проводника в ближайшем будущем. Пока мы занимались дележом и распространением слухов о нашем успехе, для чего пришлось продать часть трофеев, впрочем мы не продешевили, пришла новая мрачная новость. В Англии оказался полностью уничтожен небольшой, но довольно старый и известный, хотя и не особо сильный, клан. В домах его членов, как и оборотней, проживавших в отдельном поселке, охранная магия была грубо разрушена. Присутствуют следы пуль. Тел найдено не было, но остались следы крови. Те ребята, что пытались похитить китайца, тоже использовали огнестрел. «Блин, пока мы работаем, они тоже не сидят сложа руки. Пока ты спишь, враг качается». Одно хорошо, эта новость может заставить другие кланы взглянуть на идею Альянса благосклоннее. Впрочем, у меня на ближайшее время была другая забота. Долгой жизни и здоровья лидеру клана «Осколки» поклонилась наблюдающая за маяком в нужном мне районе пожилая женщина. И вам того же. Я уже настолько известен, искренне удивился я. Слухами земля полнится, и ветер их носит, вежливо улыбнулась смотрительница. Хм, а над ней маркер квеста висит, между прочим. «Знаете, уважаемая», – задумчиво произнес я, – «мне кажется, вас что-то беспокоит. Возможно, мой клан сможет чем-то помочь. Мы еще формируемся, и нам пригодятся репутация и добрые отношения». «Возможно», – кивнула она. «Однако, молодой глава, негоже нашим делам отвлекать от ваших. Возможно, вам стоит завершить то, для чего вы прибыли в нашу страну. А после этого вы сможете найти чашку чая и беседу в чайхане моего брата». Она быстро написала что-то на бумажке и протянула мне. Адрес на английском языке. Я кивнул. «С удовольствием посещу. Много слышал о восточных чаях и мудрецах. Я даже не соврал». «Привет», — произнес я. «Это еще не самое удивительное, но давайте все-таки внутри поговорим. Как ты здесь оказался?» — ошеломленно спросила мама. «Вот, собственно, об этом я и хочу поговорить», — сообщил я. «Для того и прибыл». «Квартирка у родителей была довольно скромная, но у стены стоял весьма уютно выглядящий диванчик, на который я и сел. Не уверен, с чего лучше начать, так что сразу ответ на все вопросы», — сообщил я. «Магия. И вот примеры. Магический щит. Прежде чем родители начали задавать вопросы, я помахал в воздухе диском щита, извлек из инвентаря мешок с вещами и сунул его обратно, а также подвигал по комнате стул веревкой. Вот как-то так», — завершил я. «Я тоже не знаю, с чего начать», – пробормотал отец. «Но откуда у тебя эти способности?» «Да похоже, врожденные были», – пожал я плечами. Но выяснилось в июне. Честно говоря, приняли родаки все это очень спокойно. Правда, я не рассказывал о самых напряжных моментах вроде боя столкновений или этого огненного змея. Но все же. Мать заинтересовала телепортация. Пришлось разочаровать. Что реальной телепортации я не видел, а мое путешествие из России скорее сродни гиперпереходу и с ним куча своих сложностей. Отца больше заинтересовала алхимия, вернее, изменение свойств материалов, пришлось пообещать достать книг по этой теме. Настоящий инженер, да. «Даже не знаю, переживать за тебя или гордиться», – вздохнула мама. «Можно сочетать», – хмыкнул отец. Я кивнул и добавил. «Хотя переживать все-таки не стоит. Пока что все идет неплохо». «Ну ладно, буду держать вас в курсе, если что. Но такое путешествие – дорогое удовольствие, так что в следующий раз по телефону или по скайпу». Отец кивнул, мать чмокнула в щеку. «Ну, вроде с этим все нормально. А теперь можно и по выданному адресу заскочить». Кэти настаивала, чтобы я взял ее с собой, но поскольку м, была не та ситуация, чтобы знакомить ее с родителями, она ждала меня на улице вместе с проводником. В общем-то, не думаю, что мне пока что особенно нужна охрана, но в итоге я ее все-таки захватил с собой. И статусней, и надежней, и главное, вне моей ауры, Куалоне значительно тяжелее контролировать служанку эльфийки, даже с неполным контролем. Внимание! Обнаружен фильтрующий барьер. Хотите попытаться войти? осведомилась выскочившая передо мной панелька. Ну, ничуть не удивлен, что у заведения местного клана есть некие меры безопасности. В любом случае, да. Я прикоснулся к кнопке, и текст на панели изменился. У вас есть доступ. Ну, а не было бы доступа, есть пробивание барьеров. Несмотря на наличие барьера, в заведении были посетители, и отнюдь не все они были магами. Впрочем, как знать, может, этот барьер как раз магов и отсеивает. Впрочем, я успел только бегло окинуть взглядом сумрачное помещение, освещаемое лампами, над которыми висела низший дух огня, когда передо мной возник пацаненок лет десяти. Прошу, господин, вас ждут, с поклоном сообщил он, указывая куда-то вперед. Я кивнул. Показывай. Через зал, за занавес. Панелька сообщила еще об одном барьере. Неплохо обосновались. Я тоже хочу научиться ставить барьеры. Или даже, наверное, лучше завербовать специалиста. И даже еще один барьер. Последний, третий, защищал небольшое пространство, отгороженное от остальной части второго зала чайханы ширмами и занавесами, не считая самого барьера, конечно. На круглом столике стояла очередная элементалевая лампа – оригинальный все же способ экономить на электричестве, или это элемент имиджа такой – и пара чаш со свежими и сушеными фруктами. Ну и сиденье у стола. такие круглые банкеточки без спинок. Изучив одну, я уселся и только тут заметил, что по пути мы потеряли проводника. В принципе, понятно, если ожидается серьезный разговор, но все же напрягает отсутствие средства эвакуации. По крайней мере, Кэти осталась рядом, и это внушало уверенность. Вдвоем прорвемся, если что». Снова появился пацан с подносом, на котором стояли чайник и чашки. «Ну, чай вижу, а где мудрец?» Впрочем, видимо, традиции. «Хреновы». «Переговорщик появился к третьей чашке». Впрочем, чашки были небольшие, а чай действительно вкусный, так что я был настроен благодушно. Скорее всего, на это и был расчет. И слава Аллаху, Одину и Ктулху, это был не старик. Не то, чтобы я имел что-то против пожилых людей, и не людей, если уж на то пошло, но слишком уж много стариков-магов мне попадается. В любом случае, к нашему столику подошел мужчина лет 30. Темные волосы, стянуты в хвост, на ногах туфли, напоминающие домашние тапочки, одет в пестрый шелковый халат. Маг, но довольно слабый, без титула. Класс – укротитель духов. Не говорящий, а именно укротитель. Ну, и хлампы сами по себе кое о чем говорят. Здравствуйте, произнес я. Чай у вас действительно хороший. Будем традиционно пить его и ходить вокруг да около или сразу перейдем к делу? «Пока мы спим, враг качается», – неожиданно вставила Кэти. Я удивленно взглянул на нее, но кивнул. «Девушка правильно говорит». Хотя, кажется, заявление Кэти зацепило переговорщика, сразу к делу перейти он все же не смог. Честно, раздражает. «Не человек для традиций, традиции для человека. Времена-то меняются, основы их возникновения исчезают, а ими все равно пользуются в том же виде. Наши деды так делали, и мы будем». «Ладно, не буду об этом». В любом случае, в конце концов, все же удалось добраться до сути. Вкратце. Этот клан специализировался на ритуальной магии, барьерах и подчинении духов. Когда-то давно они были своеобразными охотниками за привидениями. Часть вредоносных духов уничтожали, часть ставили себе на службу, но с некоторыми не удавалось делать ни того, ни другого, так что их запечатывали в различные объекты. Да-да, речь идет именно о том, хотя Соломон принадлежал к другому клану, более крупному. Этот клан оказался весьма рационален. Даже если какого-то духа не удавалось перевербовать или как-то приспособить к делу сразу, они повторяли попытки спустя десятилетия, пока это не удавалось. Тем не менее, у них в заначках оставалось еще много древних духов, на которых приема пока не нашлось. И ключ, открывающий печать одного из таких особо опасных, недавно пропал. Собственно... Укротители духов хотели, чтобы кто-то проверил, в каком состоянии сейчас материальный якорь печати, на месте ли еще дух или его освободили. Дело осложнялось тем, что дух имел большой зуб на весь их рот, так что если он почует кого-то из них, непременно нападет. Переговорщик подозревал, что для того все и было затеяно. Ну, с таким подходом понятно, почему они обратились ко мне. Им попросту все равно, кто сходит на разведку, лишь бы не из их клана и маг. Однако... Слишком уж мутная ситуация. То, что это ловушка на меня, крайне маловероятно. Но вообще, даже если нет осознанного подвоха, вполне возможна стычка с древним духом неизвестной, но явно немалой силы. И это вам не третий сортный маг, которого можно придушить веревкой. Касание смерти прокатит, скорее всего, но проверять не хочу. «Знаете, то, что вы видите перед собой, явно не совпадает с тем, что я вижу в зеркале», – произнес я. Кэти... «Я показывал себя малолетним глупцом». Девушка задумалась или сделала вид и ответила. «Не припоминаю. Пока что перспективный клан-лидер. Молодой, конечно, но это быстро проходит. Да и бывали моложе и вполне успешные при этом». Я кивнул. «Вот так. Я, в принципе, не против, но это задание явно опаснее, чем вы пытаетесь представить. Так что я хотел бы честности и адекватного вознаграждения» присоединиться к Альянсу. Это несерьезно. Вполне возможно, что вскоре мы будем давать желающим испытательные задания. Ну, не факт, конечно. Такую репутацию еще нужно зарабатывать, но нужно же набивать себе цену. Вроде бы делаю это в меру. Он первый меня недооценил. Я предпочитаю, если уж устанавливать отношения, то честно и надолго. По крайней мере, пока мой клан существует. «Понятное дело, я не ожидал, что он воспримет меня всерьёз, но хотел чётко и понятно высказать позицию, даже если поначалу будут воспринимать её как идеализм подростка, но если продолжать придерживаться этой позиции, в конце концов дойдёт, что я серьёзно». Банально проще вести со всеми дела одинаково честно, чем придумывать для каждого свою линию поведения, а потом запоминать, с кем как себя держать. Однако, похоже, сработало с первого раза. Проверка обаяния – успех, видимо». «Позиция – достойное уважение», – серьезно кивнул переговорщик. «Великий Сулейман Ибн Дауд основал свой клан, когда ему было девять лет, и род в тринадцать». «Эмм, неудивительно, что он известен гаремом. Прочь-прочь мысли о повторении достижений». «Каковы ваши условия?» эм, подловил». «Я понятия не имею, что запросить». «Сложно сказать, поскольку я все еще не знаю, с каким именно духом придется иметь дело при неблагоприятном раскладе», – задумчиво произнес я. «Начнем с этого, пожалуй». Уф, я вытер пот. Прошел по грани. Вроде бы удалось произвести неплохое впечатление, но его можно было полностью запороть, если бы переговорщик понял, что я совершенно не представляю, какую цену назначить. бр реально выглядел бы дураком, полагаю». Итог получился несколько расплывчатым, но, по крайней мере, я не облажался. Вроде бы. Оплатить в конечном итоге решили по результатам. В смысле, будет ли стычка с их эфритом или нет. Вдобавок они могут присоединиться к альянсу. А еще обязались присмотреть за моими родителями, и это я выбил сразу в виде магического контракта от имени всего их клана. Для этого пришлось вызвать более крупную шишку, обладающую нужными полномочиями. Все же родители у меня слабое звено. На них запросто могут попытаться давить. Емельянов же уже пытался на дядю, и нет никаких причин полагать, что никто не попробует снова. Скверно на самом деле. Ладно еще, у меня в городе, там можно что-то предпринять, а вот здесь уже значительно сложнее. У меня даже нет своего проводника. Потенциально могу сам освоить путешествие через изнанку, но если сам буду охранять родителей, кто будет заниматься делами клана. В общем, этот вариант выглядел вполне прилично. Запечатанный Ифрит оказался более-менее соответствующим представлениям. Слабо материален, но более-менее уязвим для стали, особенно зачарованный. Разумен, силён, из магии предпочитает огненную и изменение облика, но в целом неплохой маг-алхимик. На переговоры, скорее всего, не пойдет. Во всяком случае, на положительный результат лучше не рассчитывать. Спесив и людей не уважает. Что может предпринять в случае освобождения? Сложно сказать, но ответственность в любом случае будет на клане. Они не то чтобы сотрудничают с властями, по крайней мере официально, но считаются в ответе за защиту населения от злых духов. В общем, для них это действительно важно, так что на место я отправлюсь не один. Кланеры будут присутствовать, но на расстоянии, на котором ифрит если что, не сможет их почуять. Попросту, если удастся провести разведку и не спровоцировать – хорошо, но если всё-таки завяжется драка, они будут вынуждены поддержать меня. Им крайне невыгодно, чтобы дух вырвался на свободу. Правда, оставался ещё самый скверный вариант, если материальный якорь тоже уже украли. Это действительно будет скверно для укротителей духов. Впрочем, в этом случае им просто нужно будет нанять спеца по поиску. Если они не тупят, то уже проработали такой вариант. В качестве жеста доброй воли нас с Кэти даже снабдили амулетами защиты от огня. Да, мы отправлялись на место сразу по окончании переговоров. Возможно, именно из-за спешки они оказались незатянутыми. «Хотя у меня есть пассивка на защиту от огня, дополнительная защита никогда не повредит, особенно моей спутнице. Я, к слову, предлагал заменить ее Лионессой, но она заметила, что та будет лучше, если мы точно рассчитываем на бой. Если нужно аккуратно подойти и проверить, это тело подойдет больше. Ей лучше знать». Нашего проводника мы оставили в Чайхане. Естественно, кланеры не хотели показывать путь к своему тайному месту посторонним. Я заранее наложил на себя и свою спутницу М-маскировку. Ну, вперед. Мы вышли с изнанки в лишенный ориентиров, не считая торчащего где-то впереди камня, пустыни. GPS не работает, и смартфон сеть не ловит. Немного напрягает, но контракт подписан, так что подставы быть не должно. Проводник поклонился нам. Молча указал на каменный клык впереди и остался стоять. Ну, а мы с Кэти зашагали к цели.